Глава тридцать пятая. Ксюша. Ксюш, ты чего? Тетя Кристина всматривается в мое лицо. Ничего. Я отворачиваюсь. У тебя глаза красные? Это от лука. У меня всегда так. Надо умыться холодной водой. Да, очень надо. Я иду умываться в ванную. По дороге слышу гогот парней, доносящиеся то ли из гостиной, то ли с террасы. «Песец подкрался незаметно!» — ржут они. «Песец в своем репертуаре! Всегда найдет приключения на свою жо!» «О чем это они?» «Не, ну красава, че! Сразу видно, брутальный чел!» «Да уже норм! Ты меня на следующий день после драки не видел!» Слова тонут в смехе парней. «Кто это?» — не узнаю голос. Но у меня такое чувство... Да ладно, мерещится. Этого не может быть. Просто тембр у кого-то из наших похож. Да я уже и забыл его голос. Месяц прошел. А мы были вместе всего несколько часов. Я возвращаюсь на кухню. И в духовке. Осталось только ждать я бы выпила чаю произносит тетя кристина я сейчас заварю да я сама сидите сидите я подрываюсь и завариваю крепкий черный чай как мне в последнее время нравится наливаю в две кружки а молоко есть спрашивает тетя кристина есть я люблю чай с молоком это по татарски я наполовину татарка «Ага, я слышала. И Тимур наполовину. У него папа татарин, у меня мама. Получается, наши дети тоже наполовину». «Интересно, а вкусно?» — спрашиваю я, с сомнением глядя, как она добавляет молоко в чай. «А ты попробуй». «Я наливаю, пробую. Вкусно». «Ну вот, и чпучмаки любишь» чай по татарски тебе нравится и что я не понимаю к чему она ведет а тетя кристина так загадочно улыбается и вдруг заводит речь про своего старшего сына кирилла он кажется еще не приехал на день рождения или приехал я его пока не видела тимур хотел чтобы кирюша женился на дочке его партнера рассказывает тетя кристина Они в Дубае вместе начинали. Всегда друг друга поддерживали, а это особенно ценно в чужой стране. Я понятия не имею, зачем мне эта информация, но вежливо киваю. На всякий случай. И она Кириллу вроде нравилась, продолжает тетя Кристина. А мне, если честно, не очень. Но уме одни клубы и тусовки. Как-то проговорилось, что не умеет варить кашу. Ты представляешь? Нет, я не считаю, что девушка должна пропадать у плиты, а в наше время, когда есть кафе, доставки. Ну, каша, чем она собирается ребенка кормить? Ресторанной едой? И я сочувственно поддакиваю, но мне на самом деле глубоко фиолетовые проблемы Кирилла и его девушки. А вот ты домашняя девушка. Хорошая. Я тоже такая была. Наивная. Ну просто до безобразия. Да. Родители мечтали выдать меня замуж, но я взбрыкнула и сбежала в Дубай. И если бы я там сразу не встретила Тимура, боюсь даже представить, что могло со мной случиться. Я вот тоже взбрыкнула, но не из-за родителей, а из-за бывшего парня Платона. Все ханула, прыгнула на мотоцикл к незнакомцу. И где я теперь? Сижу на кухне, пеку и чпучмаки. Беременная, одинокая. Буду растить малыша без отца. Допрыгалась, допсиховалась. Тете Кристине повезло, она сразу встретила своего будущего мужа, а я... Да не буду я реветь. А не пора ли проверить и чпочмаки? Спрашиваю я, чтобы отвлечься. А в этот момент в дверях появляется дядя Тимур, Легок на помине, входит, принюхивается. «Это то, что я думаю?» — радостно спрашивает он. «Представляешь, Ксюша печет и чпучмаки. «Ксюша? Ничего себе! Я сто лет и не ел!» «Да ладно, я месяц назад пекла». «Не месяц, а два или даже три». «Да не может быть такого!» А я тебе точно говорю. Я эти даты в календаре красным обвожу. Такой праздник. Ой, все. Бедный голодающий тигра. Ага, голодаю, не доедаю, исхудал так, что брюки не застегиваются. Мы смеемся. Может, Ксюху сыновим? Внезапно предлагает дядя Тимур. Будет нам каждый день ичпачмаки печь вы сначала попробуйте встреваю я а вдруг они невкусные для того и пришел рано пришел через пятнадцать минут приходи прогоняет его тетя кристина наконец мы достаем из духовки противень с готовыми эчпочмаками пахнет божественно Думаю, сейчас все сюда сбегутся. Я переживаю, хватит ли на всех. Надо вторую партию делать. Я стою спиной к двери, разламываю еще горячий ичпучмак. Так хочу его, что у меня аж слюни текут. Откусываю, обжигаясь, дую на него. Слышу шаги за спиной. Наверное, дядя Тимур прибежал на запах. Тетя Кристина смотрит на вошедшего и внезапно выдает. Кирюша, а я тебе невесту нашла.